Глава двадцать Ни для кого не секрет, что правительство всегда и везде стоит выше обычного закона. Четыре человека, каждый по-своему ждали приговора. Грегом медленно поправлялся, он чувствовал себя плохо и был безразличен к своей судьбе. Его волновало только одно. «Знаешь, Диана, было бы ужасно, если бы мне пришлось снова сесть в тюрьму сейчас» когда я убедился в твоих искренних чувствах ко мне. «Не бойся, этого не произойдет», — утешала она. «Я чувствую, что все закончится хорошо. Корона находится на своем месте, газеты до сих пор ничего не узнали, правительство не захочет шумихи». Она не закончила фразы. Диана знала, что жизнь потеряла бы для нее смысл, если бы она лишилась объекта своей новой нежной любви. Трайн знал, что полиция постоянно наблюдает за ним, но ждал спокойно. Он купил жизнь дочери ценой короны. Пожертвовал для Гоуп своим любимым детищем. Но Тигр оставался верен себе. Каждое утро он читал газеты и интересовался прогнозами погоды. Сигара торчала в зубах, как ни в чем не бывало. Он, как всегда, жаловался, что кофе оставляет желать лучшего. Трайн безукоризненно одевался и выходил на прогулку. На улице за ним неотступно следовала тень, но это не портило его хорошего настроения. Хотя Дик Халливель узнал из весьма компетентных источников, что случай в Тауэре останется без последствий, его разочаровало то, что отцом Гоуп был Трайн. Но чувства Дика не изменились. А в один прекрасный день к нему явилась с визитом леди Синтия. «Я видела вас в последний раз в фишенебельном кафе Риц. Молодая дама, наверное, была мисс Джойнер, очаровательная девушка». «Да, миледи», — лаконично ответил он. «Когда я буду иметь честь видеть вас в моем доме?» Дик удивленно посмотрел на нее. «Я не знал, миледи, что вы действительно хотите видеть Гоуп у себя». Леди Синтия дружелюбно кивнула. «Я люблю знакомиться с невестами офицеров до приема их в семью нашего полка». «Она, наверное, придет, не правда ли?» «Нет, я подаю в отставку, миледи». «Вы этого не сделаете», – возразила командирша своим обычным тоном достопочтенной дамы из общества. «Я буду очень рада видеть Гоуп в моем доме. Я бы хотела стать для нее матерью». Дик поразился. Впервые в голосе леди Синтии чувствовалась нежность. Конец книги. Читал Николай Бырев.